Головорезы Поздним субботним вечером, уже устав от игры в кулючки, ребятня стала постепенно разбредаться по домам. В числе последних нехотя покидали улицу и Валька с Нюркой Сергутины. Чуть попридержав идущего рядом своего друга Лёшку Михайлова, Валька тихо сказал, «Борьку надо зарезать, поможешь?» Ч Чего? Как вкопанный остановился Лёшка. «Эх, Нюрк, а кепку-то я забыл там, где играли. Ну-ка сбегай, посмотри!» а мы тут пока тебя подождем». Отослав Нюрку, чтобы не слышала разговор друзей, Валька вновь обратился к Лешке. «Козленка, говорю, надо зарезать, а некому. Дед Иван болеет, дед Егор отказывается. Не дойду, — говорит, — силов нет. Да ты и сам знаешь. Бабы те не соглашаются, боятся. И чуть помолчав, а один я не сумею, не справлюсь просто. Да я тоже боюсь, ведь ни разу». «Ну и что? Вдвоем-то сладим. Козел небольшой, да и смирный, ручной он!» Продолжал убеждать Валька и, увидев возвращающуюся Нюрку, поспешил закончить как-то странно задрожавшим голосом. «Плохо, Лешка, все, потому что у мамки в больнице еды почти никакой. А мы с Нюркой так, кое-чем, пожалуй, впервые, столь горестно и откровенно признался Валька. «А козел чего он? Только зря бегает по дворам, убьют еще или собаки задерут». «Лучше зарезать, может, мамку немножко мясцом поправим». «Нету там никакой кепки, — чуть не плачет, — доложила подошедшая Нюрка. «Наверное, ты ее дома оставил?» «Может, и оставил. Ладно, Нюрок, не обижайся. Пошли, я отведу тебя ночевать к тете Кате Грашиной, а то мне завтра надо рано вставать». И Валька, поправив черную повязку, закрывавшую его левый глаз, взял сестренку за руку и повел к Екатерине Грашиной. «Так как, Лешка, поможешь?» Обернувшись, спросил он еще раз. «Ладно», — ответил Лешка, и, прощально махнув Сергутиным, вошел в свою калитку. И тут для понимания принятого Валька нелегкого решения необходимо, пожалуй, рассказать несколько подробнее обо всем семействе Сергутиных. Они появились в Алексеевке на улице, где жил Лешка Михайлов незадолго до войны, приехав то ли из Саратова, то ли из Ульяновска, Купили по дешевке старенькую саманную избенку с плоской крышей, обмазанной глиной, с маленькими безналичников окнами и входной дверью, в которую даже невысокие Валькины родители проходили, сгибаясь чуть ли не пополам. Безобидная и бесхитростная семья это как-то сразу была принята сторожилами и стала на улице своей. Валька и Нюрка тут же сдружились со сверстниками. Их мать Ксюша незамедлительно побывала во всех домах, Без труда перезнакомилась с их обитателями. Добрые и словоохотливые, она ежедневно успевала посетить две-три семьи, с большим желанием рассказывала о себе, о детях, о муже, умела разговорить о своих собеседников, чтобы в той или иной мере удовлетворить собственное любопытство. Она без стеснения откликалась на приглашение пообедать, попить чайку, принимала угощение. Благодаря такой общительности Ксюши, жители 17 имевшихся на улице домов, Быстро узнали всю подноготную семьи Сергутиных, о ее бедности, о том, что Петр Николаевич, супруг Ксюши, если что-то и умеет, так только пасти коров, и как все мужики, дескать, мимо рта не пронесет. Насчет Вальки она с гордостью говорила, что он шибко башковитый, самостоятельный и любит книжки. Когда же разговор доходил до Нюрки, то по Ксюшиной характеристике выходило, что с Валькой их водой не разольешь, что она во всем копирует брата и любит его больше, чем отца с матерью. Пропаганда Ксюши гуртоправских достоинств своего супруга привела к тому, что вскоре на собрании владельцев крупного рогатого скота его единогласно избрали коровьим-пастухом, и Петр Николаевич с превеликой охотой приступил к исполнению возложенных на него привычных обязанностей. Он действительно оказался специалистом своего дела. За короткий срок хорошо изучил пастбищные угодья – Использовал их для скармливания по одному ему ведомой схеме, строго соблюдал распорядок дня, короче говоря, умело обеспечивал надлежащие надои деревенских буренок, пестравок, жданок, ночек. Вместе с тем он бдительно следил за взаимоотношениями этих самых буренок и жданок с обильным мирским бугоем, вел учет этим отношениям в своем грозбухе и к удовольствию хозяек своевременно извещал их о том, что, когда чья-то пестравка или ночка обгулялась, обошлась или покрылась. Добросовестного, отзывчивого и малость чудаковатого Петра Николаевича уважали. Звали не иначе, как по имени-отчеству. По утрам благодарные хозяйки, провожая коров, щедро одаривали его, кто пышками-ватрушками, кто пирожками-блинчиками, а кто яичками или молочком. Петр Николаевич признательно кивал, принимая дары – Бережно складывал их висевшую через плечо котомку, которую оставлял до вечера у родственницы, старой тетки Серафимы, жившей в крайней хотенке, как раз на выходе стада с улицы в поле, а вечером, возвращаясь, забирал котомку обратно, не забывая поделиться ее содержимым с теткой Симой. Что касается спиртного, то Петр Николаевич отнюдь не употреблял им, Тут Ксюша немного перебарщивала, утверждая, что муж ее в отношении к рюмке, подобно всем мужикам, был вроде как не промах. По правде сказать, он был скорее равнодушен к зловеке с наклейкой, а если позволял себе, то не более одного-двух раз в месяц, и то, как он говаривал, для распева души. Тут дело вот в чем. Петр Николаевич любил петь и пел на редкость хорошо, особенно тогда, когда, по его словам, чуток согрешит. Грешил же он, как правило, в воскресенье, и то не в каждое. Обычно в такой день он пригонял стадо на часок пораньше и, помывшись, переодевшись, выпивал из где-то хранимой им пол рюмку водки, затем, легко поужинав и забрав с собой пол и рюмку, выходил на соседскую завалинку, где его с нетерпением ожидали десятка-полтора-два разновозрастных и благодарных слушателей, в основном женщин и детей. Были и мужики, но меньше. «Ну, споем?» — обращался он к публике. «Спойте, спойте, Петр Николаевич. Мы-то уж какие певцы, только мешать. Спойте, просим!» Заранее предвкушаю удовольствие, отвечали слушатели и старательно хлопали в ладоши. Можно было и не просить Петра Николаевича. Он все равно будет петь, причем с желанием и много. Это будет довольно продолжительный сольный концерт, во время которого певец исполнит массу разнообразных песен из своего постоянно обновляемого репертуара. При этом в конце выступления, уступая горячим аплодисментам публики, он на бис споет особо любимые им и слушателями песни «Вниз по Волге реке», «Среди долины ровные» и романс «Гори, гори, моя звезда». Романсом этим Петр Николаевич всегда завершал свой концерт, не поддаваясь больше ни на какие просьбы – Очарованных им слушателей, спеть хотя бы еще одну. В заключение он доставал свою заветную поллитровку, опять наливал рюмку и обращался к присутствующим всякий раз с одними и теми же словами: Спасибо вам, граждане, за внимание, за ваше здоровье, а мне на сон грядущий я чуток выпью. После чего опрокидывал рюмку в рот и, тихо улыбаясь, уходил домой вместе с недопитой бутылкой. А иногда, при прощании, переполненный чувствами, Он и чуток забывал выпить. Словом, все у Сергуниных на новом месте складывалось нормально. Жили они, как говорится, людей не смешили. Петр Николаевич до самозабвения любил жену, откровенно расхваливал ее перед всеми, не забывая каждый раз повторять, что Ксюшка-то моя, это ведь настоящий ком золота. Детей Петр Николаевич тоже боготворил. И вдруг, словно злой рок, обрушился на семейство Сергутиных и их определенным образом уже сложившийся уклад жизни подвергся первому серьезному испытанию. Внезапно заболела Ксюша, главная хранительница семейного очага. У нее отнялись ноги. Узнав об этом, Петр Николаевич оставил стадо на своего подпаска Никиту, а прометью бросился домой и здесь, не найдя сразу ничего более подходящего для транспортировки жены, схватил у соседей двухколесную ручную тележку, Бережно усадил нее Ксюшу и опять-таки бегом доставил в районную больницу. А через восемь дней, 22 июня 1941 года, страну всколыхнуло зловещее объявление о начале Великой Отечественной войны. «О, война! Да будь ты хоть так какой великой, но оттого ты никогда не станешь менее ненавистной и проклятой. И будь ты хоть трижды отечественной и справедливой, но от этого никогда не станешь менее противоестественной и бесчеловечной. Уже на четвертый день после начала этой самой кровопролитной из войн рядовой Петр Сергутин последний раз в жизни горячо расцеловал лежавшую на больничной койке любимую жену, последний раз в жизни обнял ласка испуганных и плачущих детей, распрощался с родными и близкими, низко поклонился всем провожавшим его людям и, не оглядываясь, не сдерживая слез, побежал догонять полуторку с отъезжающими на фронт односельчанами. И навечно канул безвестность, с этого дня ни одного письма, ни одной весточки. Ни во время войны, ни во все послевоенное время семья от Петра Николаевича не получала. А жизнь оставшихся Сергутиных совсем пошла наперекосяк. Потрясение, пережитое Ксюшей от расставания с мужем, резко усугубило ее болезнь. Еще крепче приковало к постели, на долгих два года оторвало от детей, заставив проваляться не только в местной, но и в нескольких больницах города Куйбышева. Дети оказались предоставленными сами себе, пока их не разобрали, поделив между собой родственники. Они два-три месяца находились на попечении улицы, на содержании живущих на ней сердобольных людей. Это они по имя любви и уважения к деревенскому пастуху к местному своему соловью Петру Николаевичу Сергутину, сочувствуя его любимой Ксюше, жалели их обездоленных детей, помогали всем, чем могли, одевали их, обстирывали, предоставляли, ночлег. Ни в одном дворе им не отказали в куске хлеба, тарелке супа, во всем, чем питались сами. Потом, ближе к осени, Нюрку приютил кто-то из родных в домашке, А Вальку взяла к себе старенькая, весьма болезненная старушка Серафима, оказывая тем самым благодеяние внуку, да и себе тоже считая, что ей с ним полегче будет и понадежней. Как-никак двенадцатый год парню, четвертый класс собирается. Так Валька с Нюркой прожили почти весь первый нелегкий военный год, не сумев за это время ни разу свидеться не только с матерью, лежавшей в областной больнице, но и друг с другом. Не только в мае, уступая неуемному желанию и настойчивым просьбам брата и сестры, родственники вновь воссоединили их, правда ненадолго, в той неказистой хотенке, которую Сергутина купили по приезде в Алексеевку. Злой рок продолжал преследовать это несчастное семейство. Немощная бабушка Серафима, хоть и с большим трудом, но и изредка навещавшая детей, приглядывавшая за ними, иной раз даже ночевавшая у них, внезапно умирает. Небольшая избенка ее становится бесхозной. Кое-какую одежонку-бельежка разбирают по себе отпивавшие, и хранившие покойницу старушки. Непонятным образом куда-то исчезает коза Зинка. И только своего любимого козленка, Борьку, оставшегося от Зинки, Валька сумела отстоять и даже увезти к себе домой. А дальше тяжелейшая война продолжалась, и с ней резкое обнищание населения – усугубление невзгод и лишений обрушившихся на тружеников тыла, который в основном держался на стариках, женщинах и детях. Конечно, люди по-прежнему старались как-то облегчить участь брата и сестры Сергутиных, вся улица считала их своими детьми, делилась с ними последним, но все чаще вместо кусочка полноценного хлеба им перепадал суррогат из хлебных отрубей, жмыха и картофельных очисток, вместо ложки настоящих наваристых щей и затеруха, опять-таки истолченного жмыха с примесью травы. Уже давно не было и в помине молока, мяса, сахара и прочих деликатесов. Жизнь ребят, как, впрочем, и всех других детей военной поры, становилась все более голодной, суровой и мрачной, а характер и поведение Вальки не по-детски все более серьезным и ответственным. Едва смолк последний звонок, возвестивший об окончании учебного года, Как Валька, Сергутин сразу же определился под паском к Никите, однорукому, сменившему Петра Николаевича на посьбе коруевого стада. Нюрка по настоянию брата была вынуждена опять отправиться в домашку. Буквально на следующее утро, встав чуть свет, Валька составлена в наследство ременным кнутом в одной руке и с поводком, на который бежал привязанный козел Борька в другой, шел по отцовским стопам, время от времени покрикивая на вяло идущих, не успевших за короткую ночь отдохнуть коров. Женщины, глядя на эту картину, сочувственно расспрашивали Вальку о здоровье матери, нет ли писем от отца, и, как прежде Петру Николаевичу и теперь его сыну, старались хоть что-то вложить в руку. А потом долго смотрели вслед, скорбно качали головами, сморкались, промокали глаза. Но злой Рок опять уже тут как тут. Ему кажутся еще недостаточными те испытания, что он, глумясь, обрушил на беззащитные сергутинские судьбы. Он наслаждается творимыми им кознями, не встречая, видимо, никакого противодействия со стороны своих небесных противников по причине то ли их бессилия, то ли занятости более важными делами. Как бы то ни было, но всего через несколько дней среди уличной детворы разнесся взволнованный слух о беде, случившейся с Валькой во время пасьбы скота. Этому отказывались верить с нетерпением и тревогой, ожидали известия о том, что же произошло на самом деле, и дождались. Четыре часа по полудни из крайнего от речки дому появился Валька с понуру плетущимся за ним борькой, прикрывая грязным картузом левый глаз. Валька прошел сквозь молча расступившуюся перед ними небольшую толпу детей и взрослых и закрылся в своей избе, и тут всех прорвало. «Так и есть, правильно говорили, что-то глаз. Да, говорят, кнутом выстинул. а картуста то грязный, разве можно? Воспаление ведь может быть. Так его же в больницу надо скорее». Однако тут только благодаря коллективным усилиям Вальку с большим трудом удалось уговорить пойти в больницу. Позвали жившую тут же невдалеке больничную санитарку тетю Дусю. Та, едва взглянув на прикрываемый картузом глаз, сразу почувствовала, что дело здесь более чем серьезное – Решительно сломив сопротивление Вальке, она теплой водой аккуратно вымыла его лицо, наложила чистую повязку на глаз и сама, взяв пострадавшего за руку, привела в больницу. И тут надо отдать должное районным врачам. Они сумели добиться того, что санитарный самолет забрал Вальку и доставил его в областной центр, где тот незамедлительно попал в руки опытных врачей-окулистов. Но, увы, врачи оказались бессильны, Валька остался без глаза. Ему лишь провели чистку, предотвратили воспаление и заражение второго глаза, пообещав, что через некоторое время пригласят для того, чтобы вставить глазной протез. Выписали с черной повязкой на левом глазном отверстии. Находясь в городе, Валька так и не решился навестить мать. Боялся, Ксюша вообще была в неведении о том, что произошло с сыном. Это несчастье тщательно скрывали от нее, вплоть до того момента, когда она выписана из больницы со значительным улучшением, Вернулась в свою избенку, в которой не была почти два долгих года. Домой Валька добирался самостоятельно. По пути побывал в домашке, очень хотелось повидаться с сестренкой. Нюрка и ее двоюродная тетка Настена бросились к вошедшему Вальке, громко плача и радуясь одновременно, целовали, гладили, ощупывали его, с откровенным любопытством разглядывали черную повязку. «Как глаз-то, сынок, вылечили?» Не вытерпев, спросила, наконец, тетка Настена и, получив отрицательный ответ, загласила пуще прежнего. «Да как же ты теперь, касатик, с одним глазком-то будешь? О, Господи, да за что же такие напасти-то?» – причитала тетка. Нюрка, обхватив брата, ревела тоже. В конце концов, кое-чем перекусив, Валька засобирался в Алексеевку. Нюрка, вцепившись в него мертвой хваткой, ни за что не хотела оставаться у тетки, и добилась таки, что Валька взял ее с собой, но только на недельку. Тетка Настена сумела устроить племянников на машину, которая направлялась в Алексеевскую МТС, сунула в руки Вальке узелок с какой-то едой и, помахав на прощание, отправилась в Освояси. А для Валентина по приезде домой наступили поистине черные дни. Он замкнулся, стал раздражительным, почти перестал участвовать в ребячьих играх, Больше находился дома, лежа на кровати, с взглядом в потолок. Выходил на улицу только по утрам или ближе к вечеру. Пока был в областном центре, Борька, оставшийся без хозяина, стал как бы ничейным, слонялся по дворам, увязывался за любым, кто его поманит, вел образ жизни без призорника, но ночевать все-таки приходил домой и зарывался в сторожке сена, сложенного на вырытом во дворе погребе для защиты последнего от промерзания. Хозяина своего козленок не забыл, стоило Вальке выйти из избы и, не обнаружив своего друга на месте, два-три раза погромче крикнуть «Борька», как тот, в какой бы части улицы ни находился, со всех ног несся домой. Затем они выходили в заброшенный огород, спускались к реке, где Валька садился на облюбованный им порожек и начинал почесывать и поглаживать устроившегося у его ног Бориса. Через некоторое время они возвращались обратно. Валька домой, Борька бродяжничать по улице. Нюрка же целыми днями пропадала у подружек, каким-то образом у них и питалась, часто и ночевала тоже. Да и Валька кормился, как говорят, чем Бог послал, в основном тем, что приносили соседи, относясь к нему как к несчастному больному. Такое отношение его злило, обижало, он отказывался от подношений, но голод заставлял смиряться с унижением. Не стеснялся он только Лёшки Михайлова, без робота принимал от него то жмых, краденый в колхозной конюшне, то лепешку картофельную, то молока немного. Мрачное Валькино настроение было достаточно стойким. Лишь однажды, заметив в окне идущую к нему почтальонку, он стрепенулся, вскочил с постели и бросился к двери, в которую тётя Вера уже протягивала письмо. Валька весь дрожа впился в него единственным глазом, но увидев, что письмо из Куйбышева, понял от матери. По причине безграмотности Ксюши письмо было написано не ею и не дословно под диктовку, а передавало лишь общий смысл ее просьбы к Вальке прислать ответ и рассказать, как они живут с Нюркой, не болеют ли чем, как кормятся. В письме спрашивалось, нет ли чего от отца, сообщалось, что матери становится лучше, и если бы хорошее питание, то она, может быть, быстрее поправилась бы. На листочке бумаги сбоку было записано, что мать очень соскучилась по Вальке и Нюрке, крепко целует их и просит передать привет всем родным и знакомым. Хоть письмо было суховатым, даже показалось Вальке каким-то чужим, без материнской теплоты, тем не менее он сразу уловил из него и принял близко к сердцу главное. Мать нуждается в улучшении питания, именно оно сейчас быстрее всего поможет в ее выздоровлении». Валька как-то не по-детски застонал, зарычал даже, закусил себе палец, чтобы не разрыдаться, и все же не сдержался и дал, воду, и дал волю накопившимся горьким слезам. Потом долго лежал, положив руки за голову и глядя в грязный некрашенный потолок. Думал, наконец встал. Осторожно, чтобы не намочить наложенную вчера в больнице свежую повязку, умылся. Съел специально оставленные на утро течедунины Дунины два пирожка с зеленым луком, Запил водой и вышел во двор. Борька был тут, как тут. Валька особенно ласково потрепал его за уши, почесал подбородок. Козленок доверчиво облизал пахнущий луком и хлебом Вальки на ладони и пошел, не отставая от хозяина, со двора. А Валька, приняв решение, обратился с просьбой к двум старикам, деду Ивану и деду Егору. Побывал у двух женщин, третью тетю Шуру встретил на улице и не нашел никого, кто бы по той или иной причине не отказался участвовать в выполнении задуманного. Вот тогда-то Валька и уговорил своего друга Лёшку помочь ему исполнить приговор, вынесенный в отношении своего любимого Борьки. Распрощавшись, разойдясь по домам, и Валька, и Лёшка провели беспокойную кошмарную ночь. Каждый из них пытался представить картину действия, которое предстояло совершить завтра – Но по причине того, что ни одному из них ничего подобного не приходилось не только делать, но и видеть, их воображение не в силах было выдать что-либо реальное на этот счет. Спали они действительно плохо, часто ворочались, что-то бормотали во сне, скрикивали, не раз просыпались. Поэтому Валька, уже привыкший вставать вместе с коровами, даже обрадовался, услышав щелканье пастушевых кнута, хлопанье калиток и голоса баб, понукающих своих кормилиц. «Жданка, куда пошла ишь ты? Милка, вернись я тебя». Валька вскочил, быстро оделся, вышел на улицу и тут же почувствовал толчок в коленку. Рядом стоял Борька, ждал Ласки. Но тут произошло для Борьки совершенно непонятное. Вместо Ласки хозяин взял и запер его в сарайчик, а сам вернулся на старое место. Валька высматривал, когда Лешкина мать, проводив корову, уйдет на овечью ферму делать кизики. И как только она ушла, друзья незамедлительно встретились. По всему было видно, что хотя тревожная ночь не прибавила им твердости духа, они демонстрировали молчаливую решимость исполнить задуманное до конца, не очень представляя, какие инструменты и приспособления для этого потребуются. В одном они все-таки были убеждены – без надлежащих ножей не обойтись. Но поскольку ни у Лешки, ни у Вальки таковых не было, пришлось довольствоваться обыкновенными столовыми – и к тому же весьма тупыми ножами. Правда, они догадались поточить их и довольно долго скребыхали об огромный самородный камень, наполовину вросший в землю на задах Лешкиного двора. Доведя главное орудие исполнения приговора до опасной остроты и забрав их с собой, Валька и Лешка отправились на дело. Они освободили заточение заточения пленного Борьку, завели в избу и стали обсуждать, как наиболее легким способом лишить его жизни. Без долгих споров наши головорезы сошлись на том, что козленка сначала следует уложить на пол. Затем Лешка навалился на него всей имеющейся в нем тяжестью, и кроме того, левой рукой будет удерживать Борькину голову в запрокинутом состоянии. Как только такое положение будет достигнуто, Валька хватает нож и раз, вот и все, ничего тут сложного оказывается нет. Так бы оно, наверное, и получилось, если бы, если бы не Валька». Лешка сделал все, как надо, и тяжестью своей навалился, и крепко ухватившись за рога, удерживал в запрокинутом состоянии. Единственное, чего не сделал Лешка, он не смог смотреть в то место, где Валька должен был орудовать ножом. Но Валька, Валька-то, он действительно схватил нож, но вместо того, чтобы полоснуть как следует дрожащей рукой, скользнул им по козлиной шерсти и выронил. Нож отлетел и закатился куда-то под кровать. И пока Валька доставал со стола второй нож, Борька, почувствовав, наконец, нависшую над ним смертельную опасность, начал отчаянно сопротивляться. Однако Вальке все же удалось сделать серьезный, но не до конца глубокий надрез на Борькиной шее. Брызнула кровь, она оросила и Вальку, и Лешку. Друзья перепугались, а козел, не будучи связанным, воспользовавшись их замешательством, вскочил на ноги и начал, как ошпаренный, носиться по избе с пола на койку, с койки на стол, на сундук, оставляя на всем обильные пятна своей невинной крови. Все попытки поймать, схватить Борьку не удавались. Видимо, смекнув, что случилось нечто непоправимое, и их собственными силами уже не подвластные, Лешка, весь до бровей, перепачканный кровью, выскочил на улицу в надежде встретить хоть кого-нибудь, кто мог бы прийти ребятам на помощь. И сразу же налетел на бабушку Груню, крепкую старуху-монашку, проходившую мимо с мешком травы для своих двух коз. Свят-свят-свят, резко остановилась баба Груни и, опустив мешок на землю, стала часто-часто креститься, раза два заодно осенив крестом и Лешку. «Что случилось-то, Лешенька? Баба Груни мы с Валькой Борьку зарезали, а он вырвался и больше не дается, бегает по избе. Все окровянил, ужас. Айда, бабушка, помоги, мясо надо тете Ксюше в больницу для поправки». «Пойдем скорее, бабушка!» Лешка, всегда робевший перед Груней и монашкой, сам того не сознавая, уже тянул ее за подол длинной черной юбки в избу. О, Господи, Царица Небесная! И баба Груня наконец-то сдвинулась с места. Картину, которую она обнаружила, войдя в избу, и в самом деле оказалась не для слабонервных. На середине окровавленного пола сидел весь забрызганный кровью перепуганный Валька, а возле него лежал, умирая от потери крови, измученный Борька. Ноги уборки мелко вздрагивали. Он пытался поднять голову, но она, как у сонного, тут же начинала медленно клониться к полу. Глаза были полузакрыты. Баба Груни поняла все. Она тихо и настойчиво выпроводила ребят, наказав им сбегать на речку, как следует вымыться и не заходить в избу до тех пор, пока не получат ее разрешение. А спустя некоторое время из избы вышла и сама баба Груни, Она, торопясь, сходила домой и вскоре вернулась обратно с ведром воды, тазиком, тряпками и сестрой Лизой. Когда ближе к полудню баба Груни и Лиза вышли во двор с накрытым белыми тряпками, ведром и тазиком, они увидели тесно сидящих на полузгнившем бревне Вальку, Нюрку и Лешку. В их детских глазах без труда можно было прочесть и нетерпеливое любопытство, и чувство вины, и благодарное облегчение. «Через часок приходите к нам обедать». Строгим и вместе с тем каким-то добрым голосом приказала бабушка Груни. «Там обо всем мы поговорим. Озорняки, прости вас, Господи, пойдем, Лиза». И они направились домой, не забыв прихватить лежавший на земле мешок со свежей травой для своих коз. А уже на второй день Лиза с частью надлежащим образом разделанного и приготовленного козлиного мяса и кое-какими съестными припасами, собранными соседями, на попутной машине выехала в Куйбышев. Пробыла там неделю, и надо же было так совпасть, что обратно она возвратилась к неописуемой радости Вальки и Нюрки с их матерью, выписанной из больницы с заметным улучшением здоровья. Так, по крайней мере, утверждали врачи, и так утверждала сама Ксюша. Кстати, маленькая Нюрка безоговорочно приписывала исцеление матери чудодейственной силой Борькиного мяса.